Когда человеку прилично за 70, своих зубов у него остаются, как правило, считанные единицы. Одна из таких считанных единиц у Александра Васильевича давно уж давала повод для беспокойству. Зуб, служивший опорой для мостика, пошатывался в челюсти и временами болел. Ещё добрых полгода назад летом Валерий Александрович предлагал отцу съездить к знакомому стоматологу. Искренить причину дискомфорта и сделать новый протез. Старик одна копёр с рогом. Не поеду и всё. Пускай сам выпадет, тогда мы и посмотрим. Теперь это называлось не свозил меня тогда к доктору. Жуков младший вздрогнул от незаслуженной обиды, но промолчал. Ну и что ты теперь намерен делать? Грозно поинтересовался отец. Что в таких обстоятельствах делают люди, поднятые из постели не свет, не золя? По счастью, стоматолог был добрым личным знакомым, и уровень отношений допускал экстренные звонки в любое время суток. Накинув халат, Валерий Санчес искал сначала очки, потом телефонную книгу и хотел был уже набрать номер, но спохватился. И пошел на кухню, где законным стеклом висел прибитый к деревянной раме термометр. Не хотелось даже и думать о том, как все будет, если за ночь вдруг существенно похолодало. Жуковский и Москвич уже месяца два стоял в гараже на приколе, поднятый на специальные подставки для временной разгрузки рессор и густо намазанный консервирующим составом, чтобы не портились хромированные детали. Машина, сошедшая с конвейера двадцать три года назад, рассчитана была преимущественно на летнюю эксплуатацию. То ли с тех пор наступило климатическое похолодание, то ли конструкторы прежних времен не усматривали у народа веских причин для зимних поездок. В общем, запуск мотора в серьезный мороз был череват всеми возможными неприятностями и трудами. Инструкция предписывала заливать до да ни по одному разу подогретый тосол и масло, а если учей, что электричество в Жуковском гараже то и дело отключали, проблема приобретала черты катастрофы. Пока Валерий Александрович протирал очки и шел на кухню к термометру, в голове у него успело пронестись нечестивая мысль об Алексее Снегиреве и его вездеходе, если там, к примеру, минус пятнадцать. На градуснике был равнёхенько ноль, и, словно в подтверждение, по подоконнику тяжело шлепали капли, срывавшиеся откуда-то сверху. А дальше над крышами виднелись унизенные огоньками высокие трубы теплоэнергосети, а огоньки мерцали как алые звезды, и тучи белого дыма, вылетавшие из труб, стелились практически горизонтально. Жуковская квартира располагалась на последнем этаже под чердаком. Валерий Александрович прислушался и услышал, как сырой от теплый ветер гремел на крыш листами железа. Сзади приоткрылась дверь. Заспанная Стаська вышла на кухню, отчаянно зевая и кутаясь в большой старый платок. "Дядь Валь, сказала она. Может, дяде Лёше позвоните?" Следом за девочкой, шире распахнув дверь толчком лобастой головы, на кухню проник Крэкс. Просторная кухня сразу сделала стесненной. Кавказский овчар по возрасту еще числился щенком, но назвать его таковым не поворачивался язык. Это был вовсе не тот трогательный пушистый комочек, который людям свойственно представлять себе при слове щенок. Перед Жуковым стоял могучий, махнатый зверь с тяжелым взглядом и страшенными зубищами. Нино у помнить чуть удар не хватил. Когда Снегирев привел Кобеля в дом и торжественно подарил его онемевшей от востхищения Стаске, Нина побаивалась Рекса даже теперь, когда стало ясно, что своим не приходится его опасаться. Рекс направился к миске с водой, и Валерий Александрович уступил ему дорогу. Нет, сказал он воспитаннице, никому звонить мы не будем, сами справимся. Ну, огорчилась Стаська. Он же все время говорит, мало ли что он говорит. строго повторил Жуков и поставил на приту чайник. Нехорошо так вот на шею человеку садиться. Но ведь он, не спорь. Жуков раскрыл телефонную книгу, отыскал номер врача и взялся за трубку. Раз стало, иди к лучше тело хранителя своего прогуляй.